вампиры передали нас внутреннему конвою, расписавшись в какой-то ведомости. Я был прав. Дисциплинка у кровососов была на уровне. Оно и понятно. Небось, за века отточили искусство выживания до мельчайших деталей. Пойди ж ты, целый подземный город отгрохали под Москвой. Не в смысле в Подмосковье, а под Подмосковьем, в нескольких километрах от мегаполиса и его знаменитого метрополитана который люди рыли больше, чем полстолетия. А сколько столетий выгрызали вампиры эту фабрику по производству своей страшной жратвы? Надо оно им было. Ох, как надо в свете их маскарада. Иначе блюди давно заметили исчезновение большого количества соплеменников. И так народу пропадает каждый год немерено. Все сводки милицейские в портретах сгинувших без вести. Вышел из дома и не вернулся. Но это единицы. А жрать-то кровопийцам поди каждый день надо. Интересно, сколько таких подземных фабрик еще раскидано по миру? Небось, в каждой стране имеется. И не одна, а десятки, судя по вампирии, активности. И у ликанов такие же. Ох, мама дорогая! Это ж получается, если даже на 100 человек по одному нелюдю приходится, то под каждым крупным городом должны две такие фабрики быть. Или кровососы кровь у людей выкачивают, а мясо ликанам. Судя по их взаимоотношениям, не похоже. Значит, все-таки по две на большой город. она маленький. Там же поди тоже кровососы живут, более мелкие сферы влияния развивая. Получается, весь земной шарик застроен. Сверху фермами для размножения и роста пищи, а снизу фабриками для ее переработки. Нас вели по широкому мрачному коридору, стены которого были вделаны железные двери, покрытые той же серой краской, что и ворота, через которые мы въехали сюда. Обстановка сильно напоминала средневековый каземат, виденный в каком-то старом фильме про Инквизицию. Казалось, что из темноты коридора вот-вот выйдет сон фигур в чёрных балахонах, скрывающих лица, с факелами в руках и мечами у бедра. Грубый окрик прервал новую порцию моих размышлений об устройстве мира. Гремя ключами, один из конвоиров отпер ближайшую дверь, и нас без церемонии загнали в комнату без намёков на скамьи и уж тем более лежанки. Сырые стены в потёках, грязный пол, окон нет, лишь плафон под потолком, разгоняющий темень настолько, чтобы тому, кто стоит за дверью, были видны в глазок наши силуэты. И вонь. Нестерпимая вонь протухшего мяса, шибанувшая в ноздри, почищена шатыря. Дверь с грохотом захлопнулась за спиной. «А вот и свежее мясо!» — прозвучал голос из полумрака. Я различил шевеление в глубине комнаты и резко нажал ногтем среднего пальца себе на правую ладонь. Легкая боль — верный способ для быстрой адаптации глаз к недостатку освещения. Однако, похоже, немного переборщил, не учтя сильно повысившейся в последнее время твердости ногтей, с некоторых пор обладающих способностью превращаться в когти. Палец ощутил теплую каплю, выступившую из крошечной ранки. И следом меня мгновенно прошиб холодный пот. Я явственно ощутил, как шевельнулся и моментально нагрелся браслет на моем правом запястье. Левый тоже подал признаки жизни, но менее явно. Я замер, внимательно глядя на правый рукав. Нет, ничего. Браслет повибрировал немного и успокоился. Наверное, разобрался, что это не магия крови, а просто кровь. Так, а почему правый активнее? Расстояние до места активности имеет значение? Ну, чего замерли, мясо, проходите! С издевкой проворчал голос. «Кто первым пойдет на завтрак, сами решите или мне подсобить?» Глаза уже привыкли к полумраку, и я различил огромного лекана сидящего в углу рядом с кучей полуобглоданных человеческих костей. Судя по тому, сколько мяса оставалось на этих костях, оборотень не голодал и сильно привередничал при выборе самых лакомых кусочков. Это был матерый оборотень в человечьем облике, но человеческого в нем почти ничего не осталось вытянутая вперед морда, которую уже трудно было назвать лицом, толстая шея, перехваченная ошейником, полузвериный получеловеческий торс, отросшие крепкие ногти на мускулистых лапах, практически неотличимы от когтей. И волосы. Серые волосы по всему телу, которое смело можно назвать шерстью. Понятно, подумал я. Ликанский вариант на сферату. Оборотень, полностью перешедший на человечье мясо. Видать, при такой диете звериное вылезает наружу, и от человека остается совсем немного. Только вот зачем на его шее, ошейник так похожий по форме на мои браслеты? — Ну вот, как всегда, — прорычал Ликан, лениво поднимаясь со своего места. — Придется самому выбирать. Я еще не до конца понял, что делаю, но раздумывать было некогда. От оборотни меня отделяла метров пять. — Давай с меня начнем. Предложил я, выходя вперед и быстрым шагом направляясь к слегка опешившему от моих действий монстру. Видать, привык, что жертвы верещат и разбегаются по углам в тщетных попытках спастись. А тут завтрак сам нагло лезет в пасть, причем спокойный, как удав. Секундной растерянности оборотня мне хватило с лихвой для того, чтобы приблизиться, выбросить вперед окровавленную руку и пальцами обхватить ошейник, не касаясь его поверхности ладонью и ощутить костями фаланг вибрацию, мгновенно распространившуюся от моей руки по поверхности обруча, опоясывающего вонючую волосатую шею. Ликан замер на месте, как и я, за полминуты до этого. — Чуешь, чем пахнет? — осведомился я. — Чужая кровь это не своя, а шейник разбираться не будет, а мне только ладонь приложить. Нос на морде ликана аккуратно дернулся, втягивая воздух. — Слышь, Тихо прохрепел он, осторожно проталкивая воздух через голосовые связки. «Ты это? Не балуй. Договоримся?» «На нас не облизываться», — предупредил я. «Вот и весь договор. Дожирай то, что есть. А то у меня еще пара сюрпризов для тебя найдется». она согласился оборотень. Я медленно отвел руку назад, готовясь в случае чего припечатать ладонь к все еще дрожащей поверхности ошейника. Но ликан дергаться не стал. Лишь шумно выдохнул и плюхнулся на свое место, словно резиновый баллон, из которого выпустили воздух. Однако он тут же восполнил потери, шумно потянув носом, так что его ноздри стали похожи на двустволку. «Не вампир», — констатировал он, обдумав результат вынюхивания. «И не из наших». «И не хомо это точно. Хомо так не пахнут, не борзеют, и на их кровь ошейники не реагируют, хоть утопись в ней по уши». «Тогда...» «Ну ни хрена себе! Охотник! Тебя все-таки словили?» «Типа того», — сказал я, присаживаясь на корточки Прислоняться к стенам, пропитанным вонью, кровью и выделениями сотен жертв, нашедших смерть в этой камере, не было никакого желания. Чего нельзя было сказать о троих моих спутниках, забившихся в противоположный угол бетонного куба подальше от чудовища? «И браслеты на руки надели», — кивнул Ликан не на шею значит ты им и без рук живым нужен в отличие от меня а тебя за что спросил я разоткровенничившийся враг не превращается в друга он остается врагом от которого можно получить нужную информацию меня за то что не вампир огрызнулся ликан второй год жду своего суда крови то есть считай смерти а пока на арене сам судьей подрабатываю Скоро уже на такой диете совсем ничего человечьего не останется. В волчару наглухо перекинусь без вариантов. И будет выбор небогатый. Носут крови в зоопарке или в цирк на задних лапах под дудку плясать. Поясни, — попросил я, прерывая горестное подвывание расчувствовавшегося нелюдя. Что за суд такой? Да не суд это, а развлекуха. Что для ликанов, если к нам вампир попадется? Что для вампиров, если наш брат им чем-то не понравится? Выводят одного такого, как я, на арену, сняв ошейник против осужденного в наручниках. Ну и заставляют драться. Палач, который без ошейника, понятно сразу в трансформацию. А второму простой выбор. Или дерись в человечьем обличье, или применяй магию крови и воюй дальше без рук. Если осужденный на такое решается, просто можно побегать от него минутку, пока он кровью не истечет. А если он култышку залижет? — спросил я, вспомнив, как меня вылечила лада. — Кто же ему даст? — хмыкнула оборотень. — Начнет лизать, самое время подбежать и жилу на шее рвать. — Ну а шансы какие-то есть у осужденных? — поинтересовался я, прикинув, что в бою с мангустом у меня все-таки было оружие, а с начальником патруля мне просто крупно повезло. — Ну, homo штук пять, а то из десяток могут выгнать, — пожав плечами, сказал оборотень. — Например, можно одного homo на противника кинуть? а у второго тем временем в вену рвануть и крови хлебнуть. Это браслеты за магию крови не считают, а сил реально прибавляется. Еще оружие на арене есть. Железное. Если успеешь добежать, то можно попробовать отмахаться от палача мечом, копьем или еще какой хренью. Но это, сам понимаешь, нереально. Трансформированному палачу та железка как булавка. И булавку можно воткнуть в глаз, сказал я задумчиво. И голову мечом оборотню срубить. — в тон мне продолжил Ликан. — Как же, сказки в детстве слушали, знаем. — М-да, — протянул я, не считая нужным, обращать внимание на его ироничные тоны думая о своем. — И кого так судят? — Да кого ни попадя. — И своих провинившихся бывает. Но больше мы их или они нас. — Равновесие равновесием, но не любим мы друг друга. Кстати, у нас на фермах то же самое, один в один. — И не впадлу своих убивать? — поинтересовался я. — Когда стоит вопрос, ты убьешь или тебя прикончат, не в падлу пожал мохнатыми плечами Ликан. — Своя шкурта всегда дороже чужой. Я не стал спорить. Спорить было, в общем-то, не о чем. Подобный подход к вопросу жизни и смерти характерен для многих людей. Но меня сейчас философские взгляды местного палача не интересовали. Мне гораздо важнее спастись самому и вытащить руса, мангуста и ладу. Я был уверен, они где-то здесь, возможно, в соседних камерах, в таких же ошейниках, ограничивающих трансформацию и лишающих моих нелюдей преимуществ, данных им природой. Именно моих нелюдей, судьба которых за последние сутки стала для меня важнее судеб многих представителей моего собственного вида. Пока я раздумывал, перебирая планы спасения, как буддистский монах бусины чёток, оборотень поднял с пола недоеденную человеческую руку, понюхал, поморщился и прогундосил. «Слушай, как там тебя? Охотник? Уговор уговором, ликаних ужрать не буду. Но хоть одного, хому, разреши захомячить? Ты глянь на них, это же не мужики, а плесень какая-то. По углам жмутся и трясутся хуже баб. А я, если свежатинки не поем, трансформация замедлится. В позапрошлый раз меня покормить забыли, так какой-то осужденный на сферату чуть глаз берцовой костью не выбил. Ногу хому сломал, и мне в морду обломком» хрен тебе это мясо, тем более, что оно теперь не твоей породы!» «Твои проблемы, людей есть не дам», — машинально огрызнулся я, думая о своем. И вдруг забыл, что хотел еще добавить к сказанному. «Ликаниху? Какую ликаниху? Ты о чем?» «Ну, девка вон сидит из наших», — мотнул головой оборотень. «А ты думала на хому? Небось и вертухаи так подумали, не различили по запаху, а то тоже в браслеты закоцали». «Молодая и недавно инициированная, вот и не пахнет, как наша». Я посмотрел в ту сторону, куда указывал мохнатый палач. Мужики и вправду выглядели не очень. Один, который потолще в разодранном сбоку пиджаке, сидел на пятой точке, таращился на оборотня и медленно сучил каблуками по полу, впихивая поглубже в угол тело мягкое рассыпчатое. Второй, тощий как жертв, забился в пространство между стеной и толстяком и явно был не прочь целиком спрятаться за товарища по несчастью, в связи с чем эпизодически сокращался всем телом, словно дождевой червь, втискивающийся в нору. Девчонка же сидела в стороне от столь ненадежной защиты в лице противоположного пола, подтянув колени к груди и обхватив руками ноги, обутые в серебристые кроссовки. Свободный костюмчик того же цвета не мог скрыть ни по возрасту привлекательной фигурки. Матерчатый капюшон, наброшенный на голову, также не вмещал водопад непослушных волос, пряди которых выбивались наружу, и спадали по плечам девушки, словно струи расплавленного золота. Интересно, сколько ей лет? Судя по молодежным колечкам на пальцах в виде блестящих дельфинчиков-змеек и котят, максимум 17-18. Лицо девушка спрятала в колени, и невозможно было понять, плачет она или же это просто защитная реакция на опасность, когда живое существо сжимается в комок и впадает в ступор, повинуясь голосу древнего инстинкта «Не двигайся, мертвого не сожрут». «Ну так чё, охотник, может, договоримся?» Не удостоив палача ответом, я разогнул колени, побил ребрами ладоней по бедрам, слегка затекшим от позы отдыхающего кочевника, и, подойдя к девчонке, присел рядом с ней. «Слышь, волчонок, поговорить надо», — тихо сказал я. «Чего тебе?» После небольшой паузы раздалось из-под капюшона. Голос девушки был отрешенным, но она не плакала и воспринимала то, что происходит вокруг нее. Это лучше, чем истерика или ступор. Намного лучше. Значит, может получиться то, что я задумал. Помощь твоя нужна. Она откинула тяжелую прядь, закрывавшую лицо, и посмотрела на меня. В этих глазах отразилась вселенная и утонула в них. Когда-то давно я слышал эту песню и благополучно забыл, ибо не романтик по определению. А сейчас вспомнилась, причем только эти строки. Если в глазах Лады была холодная красота Снежной Королевы, то, глядя в зеленые омуты этого волчонка, можно было просто задохнуться, словно и вправду нырнул и погиб быстро и безболезненно, потому как барахтаться и сопротивляться нет ни сил, ни желания. «Помощь?» Она невесело усмехнулась. «Я не монашка, грехи перед смертью отпускать не умею». «Так я не за этим», — сказал я. «С грехами мы с тобой потом разберемся, если повезет». «Вопрос следующий. Ты рану залезать сможешь?» «Чего тебе залезать?» «Подожди, не кипятись, я серьезно», — сказал я, снимая куртку и расстилая ее на полу подкладкой вверх. «Если у человека рука отрублена, сможешь быстро помочь?» «Это очень важно, иначе нам всем кранты. Не растеряешься от кровищи и от увиденного?» Она неуверенно пожала плечами. «Ну, не знаю. Машка...» «Подруга, которая меня... ну, с которой мы друг дружку куснули, говорила, что смогу, и что в волчицу перекидываться можно будет, но я пока не пробовала». «С волчицей подождем пока». Оборвал я ее, снимая поясной ремень и перетягивая им бицепс правой руки. «Время дорого. В общем, будь готова». «К чему?» «Но я уже был не здесь». Закрыв глаза, я представил, как ногти на моей левой руке удлиняются и твердеют, превращаясь в твердые кривые кинжалы. При этом я всеми силами мысленно удерживал меч, уже очень ощутимо вибрировавший в предплечье, словно возмущаясь, какие когти, когда есть я. Я ожидал боли, но ее не было. Руку словно пронзило разрядом тока. А потом я увидел, как на куртку падает отрубленная кисть вместе с диском, в который превратился браслет, клинки которого сошлись в одной точке, словно шторки объектива и как далеко плеснула кровь из обрубка, обрызгав стену и пол. «Надо же, красная!» — пронеслась мысль в голове. «Как у человека!» Действовать я старался максимально быстро, так как если поддаться шоку, все, можно считать, что без руки остался. Второй браслет на правом запястье вибрировал очень серьезно, того и, гляди, вторую руку оттяпает. Потому двигаться приходилось не просто быстро, но и аккуратно, чтобы на него не попала кровь, хлещущая из раны. Я подхватил кисть с заметно отросшими ногтями, еще не успевшими превратиться в когти, и приставил ее к обрубку. «Давай!» – просипел я голосом, севшим от волнений и внезапно пришедшей боли. «Такой, что впору просто упасть и помереть на месте! Или отключиться, что в принципе сейчас равносильно смерти!» Странно, но эту адскую, непередаваемую боль я почувствовал именно в момент прикосновения моей отрезанной плоти к обрубку. «Как в жизни?» – промелькнула мысль. Встреча Стойкова оторвал от себя с мясом. Как всегда, в самый критический момент в голову лезут мысли, которые абсолютно не в тему. А между тем девчонка просто смотрела на происходящее расширенными от шока глазами и не двигалась с места. Вот об этом я и не подумал. Что она просто не сможет. Растеряется от увиденного. А между тем, краем глаза я видел, как оборотень-палач медленно поднимается со своего места. Зачем? Да черт его знает. Может, решил, что сейчас самый подходящий момент перебить мне горло и потом без помех употребить вовнутрь положенную подовольствию свежатинку. Если так, то он очень даже прав. «Девонька, милая, очнись!» – горячо зашептал я. «Очень нужно, правда? Иначе нам отсюда не выйти!» И поднес ей к лицу грязную окровавленную руку с кровоточащей раной на запястье. Я видел, как кровь отхлынула от ее лица, как крохотные ноготочки впились в ладошки, как расширенные от ужаса глаза становятся уже не омутами, а бездонными черными пропастями. Сейчас она была больше волчицей, чем лада во время трансформации. Волчицей, которой надо победить в себе естественные человеческие чувства ради высшей цели. Она не отстранилась и не закрыла глаза. Она просто приникла к моей ране губами, словно целуя мне запястье, и я почувствовал, что вместе этого прикосновения уходит рвущая боль а еще от ее губ по руке разлилось тепло, заполняя ее вверх к плечу и проникая глубже в грудь до самого сердца. В каком-то диком животном порыве она касалась губами разрезанной кожи, целуя ее по окружности вместе с тыка обрубка с живой плотью, и от ее влажных поцелуев рана затягивалась прямо на глазах. Подобное я видел лишь однажды, когда большой Гроги распорол себе руку боевым кинжалом, демонстрируя мне свои способности к регенерации. Но она не успевала обработать всю рану, Ликан прошел уже половину пути. Шерсть на его загривке встала дыбом, в глазах загорелся нехороший огонек, и я понял, еще мгновение, и оборотень прыгнет. Ей оставалось совсем немного, но и я не мог ждать. Кончик серебряного меча пробил мою ладонь, и за мгновение до того, как левый вибрирующий браслет охватил мне вторую руку, я, словно ядовитую змею, смахнул его лезвием клинка, стремительно растущего из моего правого предплечья, после чего шагнул вперед и приставил меч к горлу палача. «А я чё? Я ничего!» — пробормотал оборотень пятясь и очень внимательно следя за тем, как сверкающий, перевитый пульсирующими венами клинок выползает из моей ладони. «Я просто посмотреть хотел». «Посмотрел? Ага. Ну и пшёл вон». «Сам не знаю, почему я его не убил. Может, просто противно стало, когда увидел в его глазах животный ужас». А может, из чувства внутренней благодарности за то, что он своим трёпом натолкнул меня на мысль, как избавиться от наручников. В общем, не убил я его, заставив серебряный меч скользнуть обратно в руку. Может, ещё и потому, что не захотел лишний раз травмировать видом крови девчонку, которую сейчас тошнило не на шутку. Она лежала, скорчившись на полу камеры, и казалось, что ещё немного, и вместе с Орвота она выплюнет собственные внутренности. «Бывает», — философски заметил оборотень. Первый прием живого мяса и то иногда организм отторгает, а тут прям по вампири и хлебаться. Долго думал-то. Сам по день не хуже нее, можешь раны зализывать, если не лучше. Я слегка обалдело посмотрел на него. Так я же не ликан. Но попытка оправдаться не увенчалась успехом. Ага, не он. Ты помесь трех видов и походу должен мочь что волком бегать, что не топырем летать. «Ну и человеком остаться, наверное, тоже сможешь. Если захочешь, конечно. Но при таких способностях это, думаю, будет затруднительно. Способности они быстро, человечьи это под себя подминают. Одно звериное в душе и остается». Я еще раз с недоверием посмотрел на него и лизнул кровоточащую рану на запястье, похожую на красный рот. Тот участок, что не успела обработать девчонка. Рассеченные куски кожи, смоченные слюной словно живые потянулись друг к другу и сомкнулись, завершая кольцеобразный шрам, опоясывающий запястье. Через мгновение розовый струп отпал от совершенно здоровой кожи. «Ну вот, что я говорил», — хмыкнул Ликан. «Только зря зверюшку мучил». «Заткнись», — посоветовал я ему и склонился над подрагивающим телом девушки. «Ты как?» Тошнить ее уже перестало, но чувствовала она себя очень неважно. Думаю, больше от стыда за то, как она сейчас выглядела, полежав в своем костюмчике на полу, загаженном подсохшим дерьмом оборотня и клочками гниющей плоти его жертв. «Пошел ты!» «Извини, я не знал, что сам могу. К тому же, думаю, второй браслет мог отхватить мне вторую руку, если б я применил магию исцеления». «Отвержись, а!» «Ладно, понял. Но все равно спасибо». Она не ответила. «Ее можно было понять» и, наверное, попытаться что-то объяснить. Но не сейчас. Потому что в коридоре явственно бухали по плиточному полу подкованные берцы, хлопали двери камер, слышались стоны и крики людей не людей которых силой выталкивали наружу. «Началось», — хмуро сказал Ликан. «Если столкнемся на арене, охотник уж не обессудь, ничего личного. Но я постараюсь держаться от тебя подальше. Себе дороже». «Да уж постарайся». Криво усмехнулся я, прикидывая шансы пробиться сквозь тех вкованных берцах, что приближались сейчас по коридору к нашей камере. «Черт, хоть бы полчаса, чтобы прийти в себя после кровопотери! Чтоб голова перестала звенеть, как шаманский бубен, а из тела ушла омерзительная слабость!» «Ты охотник?» Она поднялась с пола и сейчас смотрела на меня своими омутами, словно затягивая их в зеленую безраздельную глубину. «Да, я не успел ее остановить». Девушка поднесла ко тоненькое запястье и, рванув зубами синюю жилку, бьющуюся под нежной кожей, протянула мне руку. На ее предплечье стремительно расплывалась красная клякса. «Пей!» «Ты что, зачем?» «Пей, тебе это нужнее сейчас, иначе не спасешь остальных!» Я стоял, не решаясь пошевелиться. «И меня!» – тихо добавила она. Это решило дело. Рус говорил, что я могу обходиться без крови. Но, видимо, без крови не могли обходиться мои мечи. Я чувствовал, как у меня торжествующе завибрировали обе руки, как только я приник губами к ее запястью. Я постарался взять немного, самое необходимое, после чего кончиком языка дотронулся до ее раны и сразу почувствовал, как останавливается кровь. Похоже, ликан был прав. Регенерация ткани произошла почти мгновенно. «Тебя как звать-то, девочка?» – спросил я, утирая губы рукавом куртки. «Маргарита, спасибо тебе». Я почувствовал, как по венам от живота словно разливаются горячие реки, причем два основных потока были направлены в руки. Мечи крови требовали пищи, если не извне, так изнутри. Страшное оружие. Благословение или пожизненное проклятие? Я мысленно усмехнулся. В будущем может и проклятие, если, конечно, мне суждено дожить до будущего. Сейчас же явно подарок судьбы, судя по браслету, срезанному с левой руки и все еще клацающему в холостую об пол тремя оставшимися серповидными клинками. Я ударил по нему каблуком, словно по ядовитой гадине, прекратив агонию адского механизма. «Не за что», — отозвалась Маргарита. Хотя по ее бледному лицу было видно, что все пережитое только что, далось ей очень нелегко. «Ну, наша-то кровь всяко полезнее будет», — проворчал оборотень, потягиваясь и разминая мышцы. — Хотя я бы, конечно, лучше этим уродом хомо вены перегрыз да хлебнул от души. — Но и тут есть нюанс. От человечьей тяжелеешь на сон потянет. Так что девчонка молодец, соображает. В замке прогрохотал ключ, и дверь открылась от мощного пинка. — Хренасси! — хмыкнул Ликан. — На сферату в смену заступили. Отморозки хреновы! Вот уж свезло так свезло. В камеру вошли два вампира в камуфляжах, держа на наперевес автоматы. Скрывать лицо на своей территории они явно считали за лишнее, потому балаклавы лежали у них на шеях наподобие шарфа. Я невольно содрогнулся, хотя уже имел счастье мельком видеть неприкрытую голову на сферату во дворе коттеджа Мангуста и Лады. Но сейчас я мог рассмотреть воинов-вампиров во всей красе. Лысые шишковатые черепа, обтянутые лоснящейся жиром сизой кожей в наростах, отверстие на месте ушей без намеков на ушные раковины, две дыры вместо носов, огромные без губы рты, красные воспаленные глаза, проваленные внутрь глазниц. Да уж, теперь я каждый раз буду сильно думать, что находится под балаклавами. Лица людей, не желающих быть узнанными. Или хари людей, которым явно есть что скрывать. «Все на выход!» проревел один из Носферату, качнув автоматным стволом. «Первыми ринулись выполнять приказ две особи мужского пола, да так крезво что мне стало неловко за рот человеческий. Хотя в любой семье не без урода, так что рефлексировать по поводу таких типов дела бессмысленное и бесполезное». «А вам что, особое приглашение?» прошипел второй конвоир, менее громогласный, но, судя по его экстремально асимметричной Харе, более подлый. Я прикинул, насколько грамотно встали на сферату, перекрывая сектора обстрела, и понял, зарезать вампиров и завладеть оружием не получится. Я понял, насколько шустро действовала элита кровососов при захвате коттеджа, и потому не спеша вышел из камеры, краем глаза следя за Маргаритой и Ликаном, идущими следом. От меня не укрылось, что палач-оборотень, слегка отстав, попытался что-то сказать вампиру, закрывающему камеру. Но Маргарита решительно дернула его за руку, «Папа, пошли уже, хватит бред нести!» — заныла она. «То про охотника гони, что про конец света, то от меня открещиваешься. Хоть перед смертью-то успокойся!» «Да какая ты мне дочь!» — опешил Ликан, не ожидавший такого оборота. «Ну что я говорила?» — прохныкала девчонка. «Вот опять!» «Проходи давай, стукачев закладов!» — ткнул Ликана стволом в бок, ближайший на сферату, которых в коридоре было еще штук десять. «Дурак дураком, а туда же в герои лезет!» «Он ульфхиднар, ему положено!» Растянул рот до ушей второй Носферату. «Вишь, ошейник, давай его к палачам!» «Спасибо, волчонок, в который уже раз за сегодня поблагодарил я девушку, успевшую трижды помочь мне очень серьезно за последние полчаса». Тем временем Носферату грамотно разделили людей и нелюдей на две группы, и повели их по широкому коридору, подгоняя тычками автоматов. Поскольку вампиры особо не принюхивались и обращали внимание только на ошейники, я и Маргарита попали к людям, при этом я старался держаться поближе к девушке. Впрочем, это было взаимно. Ей было страшно, и вполне естественно, что она искала защиты хоть у кого-нибудь. И почему-то мне было хорошо от того, что кем-нибудь оказался именно я. Нас подвели к огромной клепанной ржавыми болтами заслонки от пола до потолка перегораживающий коридор. Видно было, что возраст металлической плиты исчисляется столетиями. В некоторых местах, несмотря на густой слой серой краски, коррозия прогрызла в металле неслабые дыры. Но, похоже, несмотря на ущерб, причиненный течением времени и сыростью подземелья, значительная толщина заслонки позволяла использовать ее по сей день. «Всем лицом к стене!» проревел самый крупный на сферату, видимо, старший конвоя. И палачи, их насчитывалось особей 10, и более многочисленная группа людей, стоящая у противоположной стены, повиновалась приказу. Но я ухитрился встать последним в ряду, и потому ничьи уши и плечи не загораживали мне возможность боковым зрением видеть глубину коридора, по которому к нам приближался еще один отряд на сферату, ведущий под конвоем троих узников. Да, это были они. Руслан? Сергей, которого я мысленно продолжал называть мангустом, и Лада. Брат с сестрой шли рядом. Рус держался несколько в стороне, особняком, насколько это было возможно, под дулами автоматов. «Они же не знают друг друга», — пронеслось у меня в голове. «Для Русы это только пара оборотней». На Ладе и Сергея была та же одежда, в которой они были в момент задержания. И если костюм Лады был без заметных изъянов, что меня порадовало, девушку, похоже, не мучили то одежда мангуста представляла собой сплошные лохмотья, едва прикрывавшие тело. Видать, когда мы с Ладой шагнули в синем углу на сферату приняли единственного оставшегося защитника коттеджа максимально жестко. Словом, выглядел мангуст неважно, но старался держаться молодцом и идти не спотыкаясь. Рус был одет в новый камуфляж и мягкие офицерские берцы. И если бы не ошейники и незнакомые браслеты на запястьях, можно было подумать, что это он командует конвоем. Такие же ошейники и браслеты были на братья с сестрой. «Вот они, лиходеи!» — вздохнул бородатый дядька средних лет, стоящий рядом со мной. «Только нам-то без разницы, кто нас жрать будет, преступники или палачи. И тем и другим подпитка требоваться будет, а помирают они долго». «А нам что делать?» — тихо спросил я. «Сваливать», — сказал бородач. «Если будешь быстро бегать, есть шанс уцелеть». После того, как палачи всех приговоренных перемочат, шоу заканчивается. Конечно, победители по одному-то нашему из оставшихся всяко отловят. Но обычно на этом все и заканчивается. Больше одного нахарю они не употребляют. Нам мужики в камере рассказывали. Их двое с прошлого суда в живых осталось. А на арену три десятка выходила. А бывает, что приговоренные отсюда выходят, завалив палачей? — полюбопытствовал я. — Своя голова есть... — осведомился мужик, посмотрев на меня, как на психа. — Чтоб вампир в людской ипостаси трансформировавшегося вампира завалил? Такой большой, а в сказки веришь. — Но хоть какая-то надежда у осужденных должна быть, — пожал я плечами. — А тебе они не похрен, — хмыкнул мужик. — Ты не о нежити лучше думай, о том, чтоб самому в живых остаться. Узников подвели к заслонке, и старший Носферату что-то пробубнил в рацию. Наверху лязгнуло, загудел невидимый механизм, и тяжелая плита со скрипом поползла вверх. И то, что открывалось моему взгляду по мере ее подъема, мне очень не нравилось. Сначала показался пол, судя по всему металлический. Но сказать наверняка было затруднительно, его сплошняком покрывала черно-бурая корка, которую никто никогда даже не пытался отскоблить. Разве что разбивали ее иногда вокруг многочисленных круглых драпов, чтобы обеспечить беспрепятственный сток крови в невидимые резервуары под полом. Из-за этих драпов пол напоминал дно гигантского дуршлага. Надо будет внимательнее смотреть себе под ноги, чтобы не попасть стопой в такую дырку. Ногу подвернешь или сломаешь, и будешь валяться неподвижным бурдюком с кровью. Эдакой бесплатной бензоколонкой для нелюдей. Подходи кто хочешь, хлебай сколько надо. Мне в ребра довольно чувствительно воткнулся ствол. «Чего встал, мясо, давай ныряй в кормушку!» Очень мне хотелось сейчас выхлестнуть из ладоней оба клинка и воткнуть их в красные глаза ощерившегося на сферату Аж руки зачесались в прямом смысле этого слова. Но нельзя. И себя угробишь, и своих не спасешь. Хоть я и слабо представлял, как буду спасать их на арене, но почему-то мне казалось, что там у меня будет больше шансов, чем в тесном коридоре против десятка автоматчиков. В общем, сцепил я зубы, Мысленно приказал мечам успокоиться и подчинился. То есть пошел куда вели. И уже за спиной услышал, как двое конвойных переговариваются между собой. «Слушай, что-то я не понял. Девчонка палача отцом назвала. С какой-то радостью, если она мясо, а отец палач-оборотень». Я немного напрягся, но продолжал двигаться вперед, отыскав глазами серебристый костюмчик Маргариты, мелькавший впереди между спинами остальных заключенных. «Тебе оно надо?» Безразлично отозвался второй Носферату. «Местные вертухаи, которые мясо принимали, чего-то намутили, а ты хочешь умнее всех казаться?» «Нет, но погоди, палач тогда, похоже, тоже в непонятках оказался. Надо доложить». «Доложишь после суда», — хмыкнул собеседник сообразительного Носферату, до которого доходило хоть и с задержкой, но быстрее, чем до остальных. «Как от них останутся мумии и обрубки, так и доложишь». Мол, эти и ошмётки при жизни вели себя подозрительно. После того, как наряд вне очереди в поилке отторабанишь. «За что?» — возмутился конвоир. «За унавоживание мозга непосредственному командиру при выполнении задания». Вампир рассмеялся собственной шутке, словно зубилом по стеклу провели. Оскорблённый в лучших чувствах бдительный Носферату обиженно засопел у меня за спиной. Аж слизь из дыхательных дырок мне на затылок брызнула. Ну и ладушки слюнявый, — подумал я, вытирая шею. Хорошо, что не только у нас инициатива наказуема. Между тем заслонка полностью вползла в потолочный паз, похожий на хронически незаживающую ножевую рану. Перед нами была арена, больше похожая на стадион как по размерам, так и по конфигурации. Или на колизей, если исходить из того, для каких целей она была построена. Только в отличие от Колизея, трибуны зрителей, окружающие арену, были отгорожены прозрачным куполом, нисколько не мешающим обозрению, даже несмотря на замытые, но вполне заметные следы крови на нем. Надо полагать, эту недешевую защиту установили, чтобы распаленные зрелищем зрители-вампиры не попрыгали на арену и не приняли участие в суде крови. А также, чтобы участники шоу не травмировали зрителей и не попытались сбежать. Правда, сбежать отсюда было проблематично в любом случае хотя бы потому что в противоположных концах арены стояли вышки сваренные из стального профиля, с верхних площадок которых недвусмысленно торчали пулеметные стволы. Иными словами выходов отсюда было два: через ворота отгороженные вышеупомянутой стальной плитой, или же фрагментарно просачиваясь сквозь многочисленные отверстия в полу и пищеварительные тракты не людей. мелькнула мысль насчет того, чтобы попытаться открыть портал в синем углу, но ее пришлось отмести сразу, Я чувствовал, сил хватит только на то, чтобы попытаться вытащить мечи из рук. Для открытия портала требовалось как минимум неделя крепкого сна и усиленного питания. «Пошевеливайтесь, мясо!» Нерасторопных на сферату подгоняли пинками и прикладами. Когда все узники оказались за чертой, отделяющей коридор от дырявого пола, конвоиры вновь разделили нас на три неравномерные группы. Осужденные, палачи и люди. И развели по разным концам арены.